«Чудесно! <смех> вот я вас и арестую!» «Меня нельзя арестовать!» — ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом. «Потому что я... ха-ха! Неизвестно кто!» «Конечно! <смех> не арестовать, не женить меня нельзя! А в Полтаву я не поеду!»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 На верхней площадке попался маленький, лет шестнадцати, и страшно закричал «Куда ты? Стой! Не бей, дяденька!» — сказал Толстяк, съежившись и закрыв голову руками. «К самому Дыркину! Проходи!» — крикнул маленький. Толстяк зашептал «А «Вы уж ушедите ваше сиятельство, а я здесь, на скамеечке, вас подожду больно жутко!»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 «Артур, Артурич, наше вам!» «Слушай, Деркин!» — заговорил юноша металлическим голосом. «Ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмиритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер имеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь!»